Глава 20. До полной луны оставалось всего восемь дней. Собрались уже все члены нашего отряда. Из столицы доставили доспехи Альгерда. Я с удивлением смотрела на груду черного металла, на тщательно отполированные и заделанные пробоины, на странную рунную вязь на латных перчатках забрали и по ножах. От доспехов отчётливо несло силой с отголосками тьмы. «Альгерт, почему от доспехов идёт такое странное эхо?» Альгерт криво ухмыльнулся. «За эти доспехи отдали жизнь четверо не самых слабых магов. Отец закалял их в крови нечисти. Зато и пробить их порождением тьмы намного сложнее». «Ты знаешь...» Я до сих пор не видела рыцаря в полном облачении. Мне слабо верится, что ты сможешь легко двигаться в такой груди металла. Стоящий рядом Герд Ольф и прибывшие братья-близнецы Герды Кей и Нилс переглянулись и слегка насмешливо заулыбались. Герд Ольф хлопнул Альгерда по плечу и спросил. «Не хочешь попробовать, Альгерд? Давно не примерял» а солнечно-рыжий Герд кей сделал странное. Он опустился перед Альгердом на одно колено и сказал «Сангир Альгерд, снова стать вашим оруженосцем — большая честь для меня». «Встань, кей, сейчас мы идем в бой на равных, но я буду благодарен, если ты мне поможешь». Разговор происходил в подвале дома, в огромном тренировочном зале. Я с интересом наблюдала, как отдельные части доспехов занимают своё место на теле Альгерда, крепясь разномастными ремешками, завязками и клёпками. Процесс был достаточно длительным, но когда Альгерд с лёгким щелчком опустил забрало и передо мной оказался металлический монумент, я с большим удовольствием пронаблюдала, как он — выхватив свой чёрный гибкий меч, похожий и металлом, и магическим эхом на доспехи, легко, словно балерина, проделал несколько выпадов, как будто бился с тенью. Раньше мне казалось, что доспехи должны дребезжать при ходьбе, но то ли дело в магии, то ли в искусстве кузнеца, однако Альгерт двигался совершенно бесшумно. Он застыл в конце зала, выронённый глыбой, Доспехи матово отсвечивали в ярких лучах светляков. Подойдя чуть ближе, я попросила разрешения рассмотреть его получше. Из-под забрала раздалось привычное хмыканье. «Ну, смотри, можешь даже потрогать». Я уловила в глуховато звучащем голосе усмешку. Протянула руку, провела пальцами по выпуклым узорам рун, Почувствовала странный зуд, похожий по ощущениям на действие электрического тока. Обошла терпеливо ждущего Альгерда по кругу, осмотрела спину, прикинула ширину плеч и спросила. «Альгерд, если надеть на тебя рюкзак, не собьет ли это магию рун?» «Нет, я уже работал с артефактами в этих доспехах. Вечером нас с Альгердом ждал портал. Портал я видела первый раз. И, разумеется, мне было любопытно, но никаких особых ощущений я не получила. Сангир Зорт проводил нас за город на достаточно большую площадку, вымощенную серым камнем. Она была обнесена невысоким забором и охранялась несколькими солдатами с узкими зелеными полосками на груди форменных мундиров. Я уже знала, что зеленый — цвет лучников. Сам портал больше всего был похож на достаточно высокую двойную арку, внешний контур которой горел ярким голубоватым неоновым светом, а внутренний тускло мерцал розовым. Я с сомнением посмотрела на непривычную конструкцию. Меня смутил тусклый свет внутренней дуги и спросила. «Сангир Зорт, а если портал зарядился недостаточно, что с нами будет?» «Ничего», — чуть удивлённо вскинул брови Сангир. «Он просто не сработает». Сангир сердечно попрощался с Альгердом, крепко обняв его и похлопав по плечу затем взял мою руку в свои крупные сухие ладони, немного подержал и слегка пожал на прощание пальцы. Альгерт придержал меня за плечо, и мы вошли в ярко вспыхнувший розовый свет. На миг заслезились глаза. Когда я проморгалась, то увидела, что мы стоим в центре точно такой же, только что потухшей арки. Однако местность вокруг изменилась. Ольберг сильно отличался от Анрина. Это был крошечный городок, последнее место обитания людей перед мертвыми землями. Я бы даже сказала, что это не город, а большой поселок. Располагался он гораздо южнее, чем Анрина. Здесь уже полностью стаял снег, набухли почки на деревьях, и местами пробивалась робкая травка. У портала нас встретил слегка прихрамывающий, немногословный мужчина, который представился Гердом Эрсом. Именно он был мэром этого городка, и ждать остальных членов команды мы должны были в его доме. Надо сказать, что этот дом вовсе не блистал ветхой роскошью, как тот, в котором нас принимал Сангир Зорт. Это была настоящая мужская берлога. Чистая, аккуратная и по-мужски скучная. Никакой резьбы на мебели, никаких потертых ковров, облезшей позолоты или бывших когда-то роскошными штор. Все просто, чуть тяжеловесно и практично. Из прислуги присутствовала только плотная молчаливая кухарка и ординарец Герда Эрса по имени Пенс. Мне показалось, что мое присутствие в холостяцком доме несколько напрягло почтенного Герда. Сам Геалуна, я не знал, что в команде будет женщина. К сожалению, предупредили меня только сегодня. Завтра вам будет предоставлена горничная, а сегодня придется обойтись с помощью Нуны». Кухарка чуть неловко поклонилась, несколько недовольная, как мне показалось, новыми обязанностями. «Герд Эрс, благодарю за заботу, прошу не волноваться. Я вполне справлюсь сама». Нуна так облегченно вздохнула, что я невольно улыбнулась ей. Очевидно, забот с хозяйством Герда Эрса кухарке хватало и так. Кажется, мой ответ понравился и Герду. До полной луны оставалось еще шесть дней. Багаж был собран. «Нам нужно было только дождаться всю команду». Герт Эрс, похоже, испытывая неловкость от того, что ему нечем занять гостей, предложил прогуляться до границы с мертвыми землями. «Просто посмотреть, куда нам предстоит идти». Альгерт равнодушно отказался. «Чего я там не видел?» Пенс подогнал к дому маленькую коляску всего на двух человек. Как ни странно, на козла сел сам хозяин. Вопросов я не задавала, ему лучше знать, как делать. Пенс закрыл за нами ворота. Мы ехали по узкой мощенной улочке, и я удивлялась, как сильно отличается архитектура Анрина от того, что я вижу здесь. Небольшие дома из массивных каменных блоков с узкими окнами-бойницами, с дверями, укрепленными поперечными металлическими балками — и такими же надёжными ставнями, сейчас, впрочем, открытыми. Пожалуй, только теперь я заметила, что так же отличаются и люди, которых я вижу. Все женщины были в сопровождении мужчин, и если женщины смотрелись, в общем-то, почти обычно, то, глядя на их спутников, я понимала, что это военные. Многих из них отличали старые шрамы, ожоги, У одного из прохожих пустой рукав был заправлен за ремень. Главное отличие от беззаботных жителей Анрина было в том, что абсолютно все мужчины и даже две женщины были вооружены. Особенно бросился в глаза пожилой сангир в аккуратной воинской форме, уже без знаков различия, тяжело опирающийся на массивную трость, но имеющий на широкой кожаной перевязи меч и немаленький кинжал в ножнах. Это город бывших военных, тех, кто не верит в полное исчезновение тьмы и готов к нападению в любую минуту. И хотя за последние годы не было ни одного нападения, они слишком хорошо помнят, что такое тьма. Мы проехали маленький рыночек, находящийся в центре городка, короткую улочку с десятком лавок, и по не слишком широкой дороге двинулись в сторону запада. По обе стороны дороги тянулся невысокий молодой лесок. Слышалась далёкая тень птиц, а уже была опушена первой зелёной травкой. Солнце било мне в спину. Стук копыт коня я услышала, когда мы отъехали от города уже около полукилометра. Оглянулась, прикрывая лицо рукой, как козырьком, Свет так ослепил глаза, что я с трудом различила только чёрный силуэт догоняющего нас всадника. По каким-то неуловимым приметам я поняла, что нас догоняет Альгерд. Сангир Эрс, оглянувшись, слегка придержал коней. Альгерд поравнялся с коляской. «Что-то случилось?» «Ничего особенного, просто я решил, что не стоит отпускать тебя одну». Альгерт не казался мне встревоженным или напряженным, поэтому волноваться заранее я не стала. Кроме того, скажу честно, мне было приятно его общество, да и привычный меч на поясе тоже успокаивал. «Смотри, это начинается приграничная полоса». Альгерт похлопал по черной лоснящейся шее нервно фыркавшего коня. Лошадь что-то очень тревожила Однако Альгерт удерживал поводья железной рукой. Я оглянулась и заметила, что среди молодых деревьев виднеются чёрные проплешины почти без растений. Это было похоже на выгоревшую во время пожара землю. Встала в коляске, придерживаясь руками за бортик, и увидела, что чёрная мозаика пятен сливалась в одно целое. Проехав ещё метров триста, Сангир Эрс остановил коляску, и Альгерд, спрыгнув с коня, помог мне выйти. Метрах в десяти от дороги на одном из последних кусков зелени располагались два небольших домика. Между ними находилась довольно высокая башенка, на смотровой площадке которой виднелись двое солдат. Оттуда уже спешил к нам военный в форме лучника». Что удивило меня, кроме формы, при нем был и лук, и колчан со стрелами, а кроме того, к поясу крепилась небольшая сабля. «Что-то случилось, с Сангир Эрс?» «Нет, Йонсен, ничего не случилось. Я привез Санги Алуну и Сангира Альгерда посмотреть дорогу». Как раз дорог-то перед собой я и не видела. Метрах в двадцати за домом выложенная камнем дорога заканчивалось. Все остальное пространство напоминало собой дно высохшего моря. Редкие искалеченные стволы деревьев тянули черные корявые сучья в сторону домиков. Казалось, что даже они представляют собой угрозу. С ветвей свисали длинные, влажно-поблескивающие нити то ли омерзительных тонких водорослей, то ли волос, то ли какой-то другой пакости. Всё пространство, сколько мог охватить глаз, действительно было мёртвым и выжженным. По спине у меня пробежал холодок. Идти несколько дней по этим землям мне было откровенно страшно. Казалось, даже воздух над этой равниной должен быть ядовитым. Альгерт поддерживал меня за руку. Мы сошли с дороги на чуть похрустывающий под ногами чёрный песок, И я почувствовала странноватый тревожащий запах. Эта пустынная местность навивала жуть. Оттенки черного казались бесконечными. Местами сквозь мертвый тон земли прорывался бурый след запекшейся крови. Местами земля казалась присыпана пеплом или пылью гнойного желто-зеленого цвета. Черно-фиолетовые и черно-ржавые пятна на почве вырождали какую-то странную рябь в глазах. Чувство тревоги у меня усиливалось. Пронзительный, режущий ухо звук медного рога даже не заставил меня вздрогнуть. Подсознательно я ожидала этого. Альгерта мгновенно выхватил из ножен меч. Раздались резкие, отрывистые команды Сангира Эрса. Альгерт, схватив за руку, тащил меня к домикам, когда снова навалилась знакомая тишина, и в висок вонзился гвоздь. В полной тишине я видела, как из домика и башни выскакивают навстречу нам солдаты. Их было совсем немного. Как рвет горло одному из них взявшаяся непонятно откуда мерзкая тварь, похожая на помесь шакала и слезняка. Только пасти у нее было целых три. Кальгерду медленно плыло по воздуху воплощение тьмы, вытягивая в его сторону черные полупрозрачные щупальца, которые уплотнялись прямо на глазах. В нескольких метрах от нас тьма уронила очередной сгусток черноты, и он начал приобретать очертания зубастой твари. Одна все еще просвечивала, когда в нее с секундным промежутком впились две стрелы, пущенные лучником с башни. Тварь растеклась маслянисто-взблёскивающей лужей. Помогло это мало. Вокруг нас с Альгердом скались и вывалив чёрные языки, роняя с них на выгоревшую землю хлопья пепельной слюны, сдвигая нас ближе друг к другу, писилась уже около десятка этих порождений тьмы. Они отрезали нас от Герда Эрса и солдат. «Моя магия рвалась наружу». Гвоздь в виске пульсировал все сильнее и сильнее. Сила внутри меня всколыхнулась серебряной волной. Внешний мир застыл, как старая, выцветшая фотография, теряя краски. Я вытянула руки вперед и выпустила свою лунную силу на волю, выбирая из собственной души всё до последней капли. Звуки ко мне так и не вернулись, а мир начал темнеть у меня в глазах, пока не схлопнулся в одну точку.